ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Пока моя госпожа поправляется и у нее отрастают волосы, я продолжаю знакомство с городом. Начинаю с известного, с переулков, которые отходят от нашего дома. От первого ко второму, после второго по мостику и с третьего на кампу, а там скучные дома находятся маленький каменный колодец, церковь, пекарня, куда на запах свежего хлеба каждое утро стекается небольшая толпа. И всё это походит больше на деревню, чем на большой город. Но каждый город с чего-то начинается. И мой знакомый старик рассказывал мне, что в те давние времена, когда Венеция только рождалась из лагуны, На множестве крошечных островков, выступающих из болотной воды, громоздились скопления домов, жители которых передвигались на лодках. Но постепенно каждая из общин начинала разрастаться, обзаводилась своей церковью, кампо и колодцем. Со временем они объединились, принялись возводить новые дома и мосты, пока не возник настоящий город, где главными дорогами служили каналы, А смыслом жизни оставалось море. Не знаю, правда ли всё так было или это домыслы старика, но мне они по душе. Теперь Венеция видится мне как множество кругов, больших и малых, сливающихся и исцепляющихся друг с другом, и каждый филигранное переплетение суши и воды, похожее на кружева, что монахи не плетут в подарок своим родным. Каждый день я исследую новый кусочек города, пока у меня в голове не запечатлевается наподобие карты весь большой северный остров. Словно новый тесей, я натягиваю нити памяти, готовя для себя подсказки. Фасад одного дома с золотой мозаикой, слеп с обезглавленной Мадонной на углу, провалившийся скат старого деревянного мостика, арка нового каменного моста — Особый запах, доносящийся из переулка, по которому можно попасть лишь к стоячей воде. Так я двигаюсь от еврейского гетто на западе, обхожу торговые улочки мерчерии, пересекаю площадь Сан-Марко, прохожу над монастырём Сан-Закария и перебираюсь через десятки тесных каналов до мощёных стен у корабельной верфи Арсенала, не промочив ног. Впрочем, самонадеянность моя приходящая Ибо в этом городе есть места, где даже компас бесполезен, где переулки изогнуты точно старые гвозди, а каналы искривлены, как жилы на руке старухи. Мои чувства и разум тоже привыкают к новой среде. Я лучше понимаю венецианское наречие моего знакомого старика, и мой язык кажется мне теперь таким же чуждым, как его. Я научился так кривить рот и коверкать слова, Что теперь и остальные хорошо понимают меня. А запах? Что ж, то ли ноздри мои потеряли чувствительность, то ли приход прохладной погоды с грозами и дождями отмыл город до чистоты. Летом я бежал, чтобы обогнать зловоние. Теперь же я бегу, чтобы не замёрзнуть. Тем временем зрячие пальцы коряги излечивают кожу на голове моей госпожи, а само её общество врачует её дух. Наш дом, пусть он по-прежнему беден, как и был, звенит изнутри смехом. Тем смехом, каким способны заливаться только женщины, и даже мирогоза перестала брюзжать. Волосы у моей госпожи отросли, она теперь похожа на мятежную монахиню. Эта густая новая поросль цвета солнца и меда образует взъерошенный золотой нимб вокруг лица, к которому возвращается милая округлость — А зигзагообразная рана уже превратилась в едва заметный бледный шрам. Сытная кормёжка пошла ей впрок, и полные груди уже выпирают из-под кружев лифа. И хотя платье, которое носит Фимента, всё ещё хранит запахи других женщин, она уже обрушивается с нападками на их безвкусие и на дурную строчку. В самом деле, острота ума уже вернулась к ней, и она досадует на собственное безделье. «Поэтому на прошлой неделе, заложив у нашего черноокого еврея еще один рубин, я купил ей лютню. Плохенький инструмент из сосны и сандалового дерева, зато с пятью струнами и приличным звучанием. Так что Фьеметта может снова разрабатывать и пальцы, и голос». Наверное, она носом чует благоприятные вести. Последние недели... Весь город суетился как сумасшедший. Из Леванта с попутными ветрами прибыли первые корабли. Хотя я старался никак этого не показывать в присутствии госпожи, но в прошедшие месяцы я сильно тосковал по Риму, по его основательности, даже по его привычному упадку. Но теперь я поддался общему возбуждению. Всюду, от большого моста до самых верфей на Южном острове, торговая толчея Через разводной мост Риальто так часто проходят корабли с высокими мачтами, что по нему почти никогда не пройдёшь, а лодки так тесно сбились в канале, что сами образуют плавучий мост, и целая армия моряков и рабочих превращается в живые цепи, благодаря которым тюки и ящики попадают на сушу. Нищих теперь нет, потому что даже самый пропащий коллега достаточно проворен, чтобы заработать себе на хлеб. Всё, что выгружается из трюмов кораблей, шёлк, шерсть, меха, древесина, слоновая кость, пряности, сахар, красители, необработанные металлы, драгоценные камни всё служит для украшения жизни. Уже при одном взгляде на такое великолепие ощущаешь себя богачом. Если Рим наживался на том, что торговал отпущением грехов, то Венеция жиреет, потворствуя им, чревоугодие Суетность, зависть, серебролюбие здесь всё уже заготовлено для них. Из каждого тюка или ящика, что ввозится в город или вывозится из него, правительство взимает пошлину. Казалось бы, правители такой державы должны быть богатейшими из богачей во всём христианском мире. Конечно, здесь нет ни короля, ни тирании одного семейства, которая проматывала бы все эти доходы. «Дож, появляющийся перед народом с бело-золотым плюмажем, выглядит вполне царственно, но все же является скорее символом, нежели владыкой. Избирается он здесь с помощью тайного голосования, причем в несколько этапов, и процедура эта настолько запутанна, что даже мой знакомый старик не в силах объяснить мне ее суть». Когда дож умирает, а нынешний умрёт, вероятно, уже скоро. Он высох и сморщился, будто летучая мышь. То его родственники лишаются права участвовать в следующем голосовании. Так Венеция горделиво утверждает своё право называться истинной республикой. Все об этом знают, потому что она сама об этом постоянно говорит. В Риме бывало, когда венецианские гости начинали превозносить добродетели и чудеса своего родного города, большинство людей просто впадало в сон, не выдерживая их громоздких преувеличений. Если другие города всего лишь богаты, то Венеция бесценна. Если другие государства безопасны, то Венеция неприступна. Венеция величайшая, прекраснейшая, древнейшая, справедливейшая, самая мирная. Венеция, ла серениссима, светлейшая, безмятежная. Зная такую их гордыню, я ожидал больше роскоши и хвастовства. Однако в действительности люди, которые управляют этим государством, Больше похожият на священников, нежели на правителей. Их встречаешь всюду, и на просторной площади Сан-Марко, и на Риальто. Они носят одинаковые длинные тёмные плащи, с переброшенным через плечо краем на манер тоги, а головным убором им служит скромная чёрная шапочка. Большой совет заседает каждую субботу утром. И собравшись вместе, эти вельможи напоминают стаю откормленных ворон. Моя госпожа умеет распознавать тончайшие различия в чинах по меховой оторочке плащей, например, горностай выше соболя или лисицы, и по оттенкам тёмного бархата. Однако, чтобы до конца понимать подобные правила, нужно родиться в этой среде. Нужно, чтобы при рождении, вступлении в брак и после смерти твоё имя вносилось в золотую книгу, хранящуюся во дворце дожей. Чиновники сверяются с ней, выясняя, не подпортили ли родословную какие-нибудь простолюдины. Однако скромность мужчин ничто по сравнению с незримостью женщин. Мои блуждания по городу имели вполне определённую цель. Ведь если нам предстоит зарабатывать себе на жизнь, то мой долг разнюхать всё про соперниц. К концу первого месяца я пришёл в отчаяние. Если во всём христианском мире не найдётся такого города, где законы не предписывали бы богачам держаться скромно, а зажиточным блудницам не показываться на улицах, то в Венеции, похоже, эти законы соблюдались. В базарный день еще можно изредка приметить нарядно одетую даму, которая, покачиваясь на высоких каблуках и перебирая пальцами драгоценности, идет через кампо в окружении щебечущих служанок и тявкающих собачонок. Но, как правило, богатые женщины передвигаются по воде в закрытых лодках или вовсе сидят за творницами дома. Те из них, кто помоложе, всеми силами привлекают к себе внимание. Девицы шумно прихаживаются возле окон, однако надобно быть вдвое выше меня ростом, чтобы что-то разглядеть, не вывихнув себе шеи. Когда же молодёжь в подпоясанных блузах и разноцветных трико посылает им томные вздохи, если взрослые мужчины здесь похожи на чёрных ворон, то юнцы и повадками, и яркими плюмажами напоминают попугаев. Девицы мгновенно принимаются глупо размахивать руками и хихикать, но их тут же оттаскивает от окна рука строгой попечительницы неведимки. И тем не менее, каждому мужчине нужно иногда утолить зуд, а везде, где существует общественная добродетель, найдётся непременно и частный порок. Главный бордель помещается вблизи рынка и большого постоянного двора, населённого немецкими купцами. Когда их корабли стоят в доках, работа там кипит. Однако блудницы доступны лишь в определённые часы, ибо их рабочий день, как и день всех прочих венецианцев, подчиняется звону колокола Марангоны. А чтобы на улицах сохранялась тишина и покой, на ночь этих женщин запирают. Если мужчине приспичило после закрытия, ему придётся, набравшись смелости, углубиться в лабиринт каналов и улочек. Мой старик притворился возмущённым, когда я впервые спросил его, куда здесь ходят, однако быстро нашёлся с ответом. В глубине закоулков порок разрастается словно плесень. И если бы старика так не заботило чистота души, я ознакомил бы его с последней разновидностью разврата с улицы Сисик, где женщины, грубо подражая богачкам, усаживаются на подоконники верхних окон голые по пояс и болтают ногами, давая прохожим заглянуть к ним под юбки. Впрочем, даже в этом вопиющем бесстыдстве присутствует свой умысел. Как рассказывает Мирагоза, оскаливаясь в щербатой ухмылке, Но чувство придумало само правительство, которому всё большую тревогу внушали известия о молодых мужчинах, ублажавших друг друга в тёмных переулках, вместо того, чтобы грешить тем способом, который замыслил для них Господь. Но чистоте Венеции угрожают не только садомиты. В те долгие тёмные ночи, когда мы отсиживались в лесах под Римом, моя госпожа разгоняла мою тоску, повествуя о богатстве какое можно нажить в ее родном городе. И так я узнал, что Венеция обещает немалую поживу, если только проложить путь к знатным обладателям кошельков. Это тот простой случай, когда правила арифметики одерживают верх над правилами нравственности. Если патриции, чьи имена вписаны в золотую книгу, хотят сохранить свое богатство в целости, им нужно ограничивать число браков. Большое количество дочерей, нуждающихся в щедром приданом, и сыновей, которым нужно выделить часть семейного состояния, катастрофа для отцов. И вот, во имя целостности наследства, монастыри Венеции переполнены знатными женщинами, а палаццо вельмож холостяками. Мужчинами, с малолетства привыкшими к утончённой жизни и потому ищущими для услаждения и услаждения подруг с таким же утончённым вкусом, однако с вольными взглядами на мораль. И тут на сцену выходит куртизанка. А поскольку Венеция самый удачливый торговый город во всём христианском мире, спрос и предложение находятся в поразительной гармонии. Подобно тому, как во дворце дожей хранится золотая книга родословий, существует и другая книга, куда менее пристойная, где содержится подобный перечень горожан совсем иного рода. Постыдное славы этой книги столь велика, что даже я, ничего не знавший о Венеции, кроме того, что это могущественная республика, которая построена на воде и которая сражалась с турками за владычество над восточными морями, слышал про неё ещё до нашего приезда. И эта известная книга, реестр куртизанок, перечень имён самых красивых, самых образованных и самых желанных женщин города. Против каждого имени оставлено пустое пространство, где клиенты красавиц могут записать или прочесть описание, цены и даже суждения относительно запрашиваемой платы. Единственный вопрос как попасть в этот реестр? Как куртизанки, которые хотят, чтобы её заметили, заявить о себе в городе? где демонстрация роскоши на людях считается не столько знаком успеха, сколько проявлением бесстыдства. Ответ прост. Поскольку ни один уважающий себя купец не приобретает вещи, не увидев её, то существуют общественные места, куда продавцы ходят выкликать и показывать свой товар. И тут при всех торжественных заявлениях о своей чистоте Венеция оказывается ничуть не более добродетельной и не менее изобретательной, нежели сам вечный город, ибо куртизанки, как и все остальные горожане, ходят в церковь